Глава 3. Этого я тебе никогда не прощу. Алиста уже несколько минут крутился перед зеркалом и морщился так, словно ему в рот залетел клоп. Тебе не кажется, что ты слегка переигрываешь, Алис? После потери силы смена образа меньше из зол. Тебе это даже на пользу. На пользу? Ты меня изуродовала. Мак провёл рукой по коротким волосам и поёжился. А этот цвет? Цвет, ну, цвет. Я откашлялась, стараясь скрыть улыбку. Кто же виноват, что в мир гриме не растут грецкие орехи? А даже если бы росли толку-то? Кожура нужна зелёная, а сейчас не сезон. От ромашки в твоём случае прока не будет золотистым отливом сидену не перекроешь. Ты это специально назло. В себе кору дуба оставила, а мне. Ну и чтобы мне сделала луковая шелуха, если я уже рыжая. Мы ведь не для забавы покрасились, а ради маскировки. Коры из запасов твоего отца хватало на кого-то одного. А медный цвет волос для девушки ведьмина метка. Это ты можешь себе позволить огненную шевелюру, а у меня выбора не было. Да и не пошли бы тебе тёмные волосы. Ты для этого слишком бледный. Отпихнув чародея в бедром, я внимательно осмотрела своё отражение. Шикарный цвет получился. Кто бы мог подумать, что обычная кора дуба может так преобразить. Запустив пятерню в копну потемневших волос, я едва не замурчала от удовольствия. Если нас действительно ищут, их ждёт большой сюрприз. Хорошо, что в краю вечной зимы нет проблем с луковой шелухой. Местные луком от цинги спасаются. Запасы у соседей оказались знатные, и никто из них даже не подумал спрашивать у чародей, зачем ему шелуха. Наверное, думают, что он здесь какие-нибудь зелья варит. Кстати о зельях. Я перелила остатки насыщенного лукового отвара во флягу. Зачем это? Алиста с сомнением прищурился. Корни подкрашивать знамо дело. Я подошла к Магу и заправила короткий огненно-рыжий локон ему за ухо. Среди подвивающихся прядей задорно торчали окрасившиеся рожки. А вот что будем делать с рогами и острыми кончиками ушей, ума не приложу. Длинные пряди их ловко маскировали, а сейчас такой фокус не пройдёт. "И что ты предлагаешь, укоротить?» коротить?" обиженно хмыкнул новый испечённый рыжеволосый. Проигнорировав его выпад, я оценивающе оглядела чародея. Он был похож на горящую спичку: Исполинский рост, сухощавость, алая грива. Такого каждый встречный запомнит, но вот то познать в долговязом и слегка нелепом парне верховного мага никому и в голову не придёт. А шапка у тебя есть? Невидимка, чтоб скрыть это посмешище? Он жестом указал на своё отражение. Так и не дождавшись ответа, чародей вздохнул и отошёл к стоявшему возле книжного шкафу сундуку. То, что Алис извлёк из его недр на шапку, походило лишь с натяжкой. Волшебник напялил на себя мохнатое нечто и развернулся ко мне, ожидая реакции. Глаза полезли на лоб раньше, чем я успела справиться с собой. Подперев подбородок рукой, чтоб не рассмеяться и стараясь казаться как можно серьёзнее, я сказала: Был у нас в деревне один парень, добрый, милый, но дурачок. Подобрал он в лесу больного енота. выходил его. Только малыш к своим вернуться не смог, слишком к рукам привык. По осени, как первые морозы ударят, чудак зверька к себе на голову сажает и ходит с ним по округе. Обоим хорошо. Ему тепло, а еноту с высоты всё видно. Вот ты сейчас очень смахиваешь на моего односельчанина. А задача слушавший рассказ мог густо покраснел в тон волосам. Сорвал шапку и для верности пару раз наступил на неё. О, да, так гораздо лучше. Грязный мех добавит портретного сходства. А листат ты как маленький. Отряхнув головной убор, я сунула его в сумку с пожитками. Я в ней запарюсь. Тогда пошли уши резать, огрызнулась я. Что-то одно потерпишь, либо шапку, либо стрижку ушей. Обменявшись сердитыми взглядами, мы сели обедать. Вознеся хвалу богине за то, что удалось выменить бутылку браги на нормальную еду и травяной сбор без багульника, я жадно куснула свежую лепёшку. Счастье есть, и его можно есть. Пока мы с Вальдаром набивали брюхо, волшебник одну за одной снимал с полок книги, пролистывал их и задумчиво возвращал на место. Не знаю, чем ты занятась, но твои шансы победить чем-то, кроме строганины, тают на глазах. Втащив последнюю лепёшку из под носа прожорливого Альрауна, я положила её на тарелку Мага и отодвинула на другой конец стола подальше от загребущих лап. Я ищу. Ага. Открыв очередной фолиант, Илдис расплылся в улыбке и с видом победителя вытащил из книги сложенный листок. Несколькими шагами преодолев разделяющее нас расстояние, маг резко смахнул всё со стола. Мы с Вальдаром едва успели подхватить посуду. А Не обратив внимания на наше возмущённые верещания, чародей развернул находку. На странного вида листе была начертана подробная карта соседних королевств с указанием основных поселений и какими-то метками. "Что это?" я ткнула пальцем в одно из обозначений. "Это пергамент из оленейей кожи". Он перехватил мой взгляд. «И только попробуй брякнуть что-нибудь про рога". "Да нет, я не о том. Что это за знаки?" Ах, это, волшебник вздохнул с облегчением. Места силы. Вот главный храм богини, это семь холмов Вечного леса. А здесь, он указал на крохотную точку где-то на границе Брандгорда, Мингир забытого бога. Примечание. Мингир от валийского «майн камень и бир длинный. Вертикально поставленная крупная неотёсанная или грубо обработанная каменная глыба. Конец примечания. Но о нём мы говорить не будем. Я досадливо насупилась. Вопросы так и вертелись на языке. Посадив на колени вертлявого фамильяра, всё это время суетившегося возле стола, принялась изучать карту. Путь к храму пролегал через весь Весликлярт, к самому сердцу Брантгорда. Ох, да здесь на лошадях не меньше месяца пути. Сколько у нас дорога займёт, даже подумать страшно. Сегодня и завтра потратим на разработку плана и подготовку. Через день с первым ударом башенных часов выдвинемся на север. Ты, наверное, хотел сказать на юг? Я сказал ровно то, что хотел, огрызнулся чародей. Мы пойдём на север. Но там же край земли и мёртвый океан. Что мы там забыли? Маг Макудручонно покачал головой, изображая такую брезгливость, словно я только что на его глазах облизала попурчитую жабу. Что за просторечие? Край земли и мёртвый океан. Кто его убил, можно поинтересоваться. Ну, там ведь один лёд, конечно, мёртвый. Даже комментировать это не буду. Сама всё увидишь, хмыкнул он. Но пойдём мы на север. Приготовься заглянуть за край земли, ведьмочка. Там-то узнаешь, как горят небеса. Снежные наносы напоминали песчаные дюны, которые так поразили меня на рисунках в из королевской библиотеки. Затяжные зимы были нередки в окрестностях Акгарда, Откуда я родом, но ничего подобного в наших местах видеть не доводилось. Если бы не снегоступ и даже высоченная листатовьзь бы в сугробах по шею. Переход к северному морскому порту выдался долгим, зато у меня было время в подробностях рассказать магу о произошедшем в замке и о том, что этому предшествовало. Спасение болотной ведьмы десять лет назад, её наставничество надо мной. Большая охота украденной перстень с королевской печатью. гласа от моё пленение и приключения в замке. Конечно же, я не упустила возможности потыкать Телди со носом в его просчёты. Одним словом, дорога оказалась настолько длинной, что можно было успеть пересказать целую жизнь. Уставший Вальдар беспрерывно конючал. Я хотела позволить ему обратиться и понести бедалагу, но была отчитана магом. Прекрати потакать каждой прихоти мелкого мерзавца. Гость привыкает подолгу ходить, нормально разговаривать и вести себя тихо. Если мы хотим сойти за обычную семью, придётся постараться. Алераун хитро прищурился, подбежал к Алису и дёрнул его за рукав. Покатай меня, о. Меня, быстро исправился наглец. Я тебе что? начал было чародей. Ты ему папа. Сам же только что сказал: "Если мы хотим сойти за обычную семью, придётся постараться". Передразнила я менторский тон мага. Страдальчески вздохнув, Алистат закинул мальчишку на закорки. Мне похоже, чтоб ему было тяжело, но ворчал волшебник, не переставая. Замедлив шаг и делая вид, что поправляю шнуровку на сапогах, я взглянула на эту парочку со стороны. Идея выдать нас за семью пришла в голову Вальдару, но я её радостно присвоила. И Ебогиня тому свидетельница, это была отличная мысль. Рыжий Алираун запросто сошёл за малолетнего сына огненноволосого чародея. Быстро сочинив легенду для прикрытия, мы пустились в путь уже без страха быть обнаруженными. В Брандгорде ищут ведьму и мага, причём тут торговец с восточного побережья с женой и ребёнком. Хотели устроиться в Лекларде, да не пошло. Пришлось возвращаться во свояси, пока не прогорели. Поравнявшись с рыжекудрой парочкой, я самодовольно хмыкнула. Смотритесь отлично. Даже я бы поверила, только папаша больно угрюмый. А чему радоваться, дорогая? И это не ложь, ведь ты у меня даже слишком дорогая. Отозвался смурной отец семейства. Твоя шуба и шапка обошлись в три золотых. Хорошо хоть на сапоги для всех троих за столько же сторговался. Пришлось продать половину моей ценнейшей библиотеки, чтобы на всё хватило. Одна растрата с вами. Ну, я могла и старую мышиную шкурку доносить, но ты ведь сам сказал, что она привлекает слишком много внимания. Закутавшись поплотнее в новенькую шубейку, я аж зажмурилась от удовольствия. Густой мех лоснился на свету и приятно щекотал шею. Поднятый воротник закрывал по самый нос, защищая от пронизывающего ветра, который усиливался по мере приближения к порту. Сквалыга. Рядом такая роскошная женщина, а ты про какие-то деньги? — хохотнула я. Мак только приподнял бровь, предпочитая промолчать. Все помнят свои новые имена. Сара Брин, Тарин, Мия, неохотно отозвался Мак. Можно поинтересоваться, почему ваши имена сокращаются до благозвучных Брин и Мия, а я какой-то Рин, как кличка у собаки? Ну, что ж поделать, если по твоей линии Рин семейное имя. Хорошо я хоть для сына Брин отвоевала. А то быть бы ему таким же страдальцем, как ты, дорогой. И вообще, Аристап, не нуди. Повезло, что данные по всем правилам имена у и ложью не считаются. За сем нырекаю вас. Я рассмеялась, вспомнив дурацкий проведённый обряд. Такая легенда ладная сложилась, а сам ты что предлагал, Тифу, даже думать пройти? Я осеклась, застыв с разогнутым ртом, когда чародей сказал, что мы идём к северному порту. Мне представлялось всё что угодно, кроме этого. Родная деревня угнездилась недалеко от реки, и мне не раз доводилось видеть утлые су и рыбацкие лотчонки. В народе много историй ходило про мощные корабли королевского флота, охранявшие южные границы бранг Но то, что предстало перед глазами, превзошло все ожидания. Закованные в лёд возле причала стоял корабль, больше похожий на половину гигантской бочки. До да он длиной не меньше пяти деревенских домов, а в лачугах все восемь. Как такая махина на плаву держится? Со стороны корабля раздался душераздирающий треск, и я уже приготовилась увидеть, как он разламывается пополам под собственным весом. Но звук издавали льдины. Так трещат торосы. Привыкай. Примечание. Торосы нагромождение обломков льда, которые образуются при сжатии ледяного покрова на северных морях и реках. Конец примечания. Поддразнил маг, увидев мой ужас. А это кок надёжный. Примечание. Кок одномачтовое судно с высокими бортами и мощным корпусом, оснащённое прямым парусом. Конец примечания. И да, Он назван так за то, чтобы бороздит эти воды уже четверть века. А сколько лет корабли обычно выдерживают в мёртвом океане? Рискнула уточнить я, боясь услышать ответ. Лет? О, дорогая. В мёртвом, как ты изволила выразиться, океане другие суда идут ко дну. А то с чего бы стали давать океану такое неблагозвучное название? Не знаю, пошутил чародей или нет, но по его лицу невозможно было ничего прочитать, но желание опускаться в плавание заметно поубавилось. Нам крупно повезло, что Кок ещё не уплыл. Нужно договориться с капитаном. ждите здесь. Алистат наклонился, снял неуспевшего опомниться Вальдара с плеч и передал мне. Макнау на удивление, ловко управился с мальчишкой. Где он этому научился? Неужели ему приходилось нянчиться с принцем? Авин говорил, что знает волшебника, сколько себя помнит. Но у меня всё ещё не получалось осознать, что Илдису может быть полсотни лет. руки быстро закоченели. Я усадила Алирауны на бочку, коех здесь было великое множество, и принялась осматриваться. Вокруг толпилось человек двадцать. Интересно, сколько пассажиров может взять на борт кок, чтобы не перестать быть надёжным. Но, кажется, главной проблемой могут стать не пассажиры, а груз. Под громкие окрики мужчины нечеловеческих размеров, работники приносили всё новые и новые бочки, ящики и короба. Не собираются же они тащить всё это на корабль. Я обернулась как раз вовремя, чтоб выхватить беззаботно качавшего ногами Вальдара из-под зада крикливого толстяка, который, не глядя, собрался приземлиться на бочку. "Эй, поосторожнее", зашипела я. Но обидчик даже не повернулся в нашу сторону, отмахнувшись словно я была надоедливой осенней мошкой. Вы едва не раздавили моего сына. В планы не входило обзаводиться новыми врагами. И старых хватало с лихвой, но я не смогла сдержать гнев. А нечего сажать на моей бочке своих мелких ублюдков. Попортите груз, вовек не расплатитесь, извительно бросил мужик. Торговец походил на вот-вот собирающуюся прорасти рыхлую картофелину. Глубоко посаженные глазки, как два лежащих кверху брюхом жука-чернильника, с гнутыми лапками ресниц, смотрели с презрением. А через пухлые губы при разговоре бились одна о другую, как две влажные пуховые подушки, разбрызгивая вокруг слюну. Прибой незнакомец тут же занял почётное первое место в моём личном списке самых омерзительных людей. Прежде чем я успел сочинить ответ, достойный этого мурла, к нам подошёл аллистат суровый, убёлённый сединами мужчина, в котором безошибочно угадывался капитан Кога. Мы не займём много места, и будем вести себя тише воды. Мак приобнял меня за талию, окинув предостерегающим взглядом, в котором явно читалось: "Умоляю, заткнись". Ничего личного, Тарин, но мест нет. Мы и так пойдём с перегрузом. Трём занят товарами мастера Илфина. Пришлось даже несколько кают забить ящиками. Хмуро сообщил капитан недовольно косяйсно добродного торгаша. Я заплачу двойную. Нет. тройную цену. Нам срочно нужно вернуться в Брандгард. Чародей старался сохранить невозмутимость, но в его голосе сквозило раздражение. Может, если мастер Эльфин согласится оставить часть груза на складе и заплатить в три дороже за хранение? Держи карман шире, капитан. Ты подписался переправить меня через мёртвый океан со всем грузом. Торговец фыркнул, с трудом скрутил из коротких пальцев дулю и гордо продемонстрировал её нам. "Извините за неудобство, Илфин, но нам троим жизненно необходимо быстрее добраться до соседнего королевства", осторожно начал волшебник. "Я могу оплатить хранение вашего груза". "И не надейся, пацан", резко оборвал его толстяк. "Товар дорогой, да к тому же сезонный. Пока дождусь следующего рейса надёжного" Начнётся ледоход. И тогда плакали мои денежки. С чего я должен уступать место тебе и твоей девке? К чему такая спешка? Может, вы натворили чего и стараетесь поскорее скрыться? На крики торговцы обернулись и заметно занервничавшие пассажиры и матросы с грузчиками. Наш сын серьёзно болен, не найдя ничего лучше, выпалила я. Он может умереть, если не отвести его к толковому лекарю. Неужели вас не будет мучить совесть? Да этого выглядевший совершенно здоровым и беззаботным Аляраун помучился словно от боли, и пару раз кашлянул для верности. Совесть я продал её на рынке за два медика. А Красная цена была один. Не пытайся разжалобить меня дурёха. И вообще вы молодые ещё нарожаете, а у меня товар пропадёт. Тут даже выдержанный капитан потерял самообладание. Илфин, речь о жизни ребёнка, а вы всё о своей выгоде думаете. К тому же Тарен обещал мне тройную цену за место на судне. И это я-то после этого о выгоде думаю, хохотнул толстяк. Хо уж кто бы говорил. Ты бы и не заикнулся о помощи, окажись они босиками, а тут золото сулят. Я не уступлю, но если так хочешь потешить самолюбие и спасти мальчишку, можешь избавиться от перевеса. Откажи кому-то из этих. Он кивнул на обешевших пассажиров, толпящихся у трапа. Капитан Хмуро посмотрел на торговца, возмущённый то ли его предложением, то ли перспективой вернуть кому-то оплату. Или можешь просто снять с одного борта пушку и взять лишних пассажиров без потери денег. Когда последний раз в этих водах промышляли грабежом? Пираты во льдах. Мы ничем не рискуем. Хитро подмигнув задумчиво поглаживающему бородку шкиперу, грузный торгаш отошёл проверять товары. Час спустя я наблюдала, как берег медленно скрывается в ледяном тумане, а кок со скрежетом рассекал мёрзлую водную гладь. Противно скрепели верёвки, удерживающие огромные ящики в том месте, где ещё недавно стояла пушка. Матросы сновали по палубе, разбирали трап, виртуозно вязали бесчисленные узлы подзычной окрики капитана и разворачивали паруса. Ткань с шумом раскрылась, но тут же тяжело повисла. Штиль. В воздухе покачивалась взвесь мелких ледяных кристаллов нидуновение. Сомнением покосившись на неподвижный парус, я огляделась в поисках весел, но их на судне не наблюдалось. Как такая махина может полагаться только на паруса? Если безветрие затянется, мы все просто замёрзнем здесь до смерти. Я собралась было поделиться опасениями с алистатом, вернее старином, но тут на палубу вальяжно вышел богато одетый мужчина. Перехватив мой недоуменный взгляд, он самодовольно усмехнулся, поднялся на надстройку на корме и воздел руки перед собой. Пара плавных движений, и пару сожил. Кок тронулся с места. Резкий порыв ветра погнал корабль вперёд. "Маг!" только и сумела выдохнуть я. А ты думала, черадей только мышей доет по указке глупых девчонок-знахорок? Али спихнул меня локтем. Это элементал, такие как он специализируется на управлении стихиями. Воздухом, огнём, водой. Профессия доходная, но не самая приятная. Сил требует много, условия сама видишь. А здесь редко кто из волшебников задерживается надолго. Но этот малый, кажется, в восторге. Бывший верховный маг ехидно прищурившись взглянул на повелителя ветра. От себя в первую очередь. Я хотела по обыкновению огрызнуться, но вовремя спохватилась. Не стоит выходить из роли примерной жены в первые же минуты путешествия. Обернувшись к Лайрауну, чтобы поплотнее закутать его от ветра, я обнаружила, что маленький Фейри позеленел. И ладно бы вернулся его натуральный оттенок кожи, но мальчишка жалостливо округлил глаза и явно старался сдержать рвотные позывы. Мы едва успели добежать до борта Кога. Как Вальдар исторкой себя остатки не слишком разнообразного завтрака. Нашла, проскрипел голос за спиной. Я резко развернулась, прикидывая, где бы спрятаться. Бежать некуда, вокруг бескрайний океан. Старуха в старой шубе, по самой брови закутанная в шаль, протянула нам какой-то свёрток. Нахмурившись, я взяла загадочный предмет и размотала ткань, готовясь увидеть что-то ужасное, вроде чёрной метки или проклятой куклы. Но внутри оказался странного вида корень, обильно присыпанный сахаром. Возьми, поможет от морской болезни. Сынок-то впервые на корабле, укачало бедолагу. Пс Спасибо. Я растерянно повертела корень в руках. Только нам нечем отблагодарить. А мне ничего и не надо. Только что-то отдав, можно что-то получить. Я поделилась с вами Великая наградит за щедрость. Пожилая женщина ласково погладила всё ещё бледного Алерауна по голове. Моих мальчишек тоже всегда укачивала. Они давно выросли, а я до сих пор таскаю с собой за сахарный имбирь. Вот и пригодился. Старуха сочувственно покачала головой и мягко улыбнулась, скорее, не нам, а своим воспоминаниям. Я оторвала маленький кусочек корешка. Обваляла его в оставшихся в тряпице крупинках сахара и протянула Вальдару. Фамильяр тут же сунул его в рот, куснул вкусно улыбнулся. Вкус так себе, зато действенно. Только в один присест всё не ешь. Нам ещё долго болтаться по волнам. Корня должно хватить на весь путь. Пожежь чуть-чуть, не глотай сразу, подержи на языке, и дурнота пройдёт. Терпеливо объяснила сердобольная старуха, наклонившись к Лараону. Тот порывисто обнял женщину и чмокнул её в щёку. Спасибо, бабуля. Провожая взглядом растроганную женщину, я покачала головой. Вот ведь до чего дошло. Тени собственные боюсь, каждого шороха. Кажется, приключение будет мне из весёлых. Когда суета на палубе улеглась, немногочисленные пассажиры побрели в трюм. Стараясь не выделяться, мы потянулись за ними. Внизу было холодно и сыро, стойко пахло солью. по узкому коридору, образованному коробами с грузом. Мы протолкнулись в раздутое деревянное брюхо кога. Я ожидала, что лёд вот-вот рассосётся по каютам, но пару дверей, видимо, ведущих в личные комнаты капитана и корабельного мага. Мы уже миновали, а других здесь не наблюдалось. Всё нутро кога было заполнено ящиками, тюками и гамаками. Нахмурившись, повернулась было к Алистату, но он как в воду канул. Из озираясь, я отстала от толпы. И тут на запястье сомкнулись знакомые длинные пальцы. Второй рукой Мак подцепил за шиворот вальдара и потащил нас к огромным бочкам, из которых доносился насыщенный и всепроникающий запах рыбы. То, что нужно. Вряд ли найдутся желающие составить компанию нам и этой части груза. Заговорщически подмигнув Али скрутанул ближайший гамак и улыбнулся. Мы что, будем спать все вместе в повалку?» Нахмурившись, я обвела неодобрительным взглядом чрево корабля, забитое людьми, как сельди в бочке. Почему в повалку?» Пассажирам полагаются гамаки. Правда, для нас троих выделили только два, но это на один больше того, на что я смела надеяться. Или ты рассчитывала на личную каюту недопринцесса? Игривый настрой волшебника мигом испарился. Я не овен, чтобы катать тебя на роскошном судне под белыми парусами. Если помнишь, я вообще не желала участвовать в этой авантюре со спасением королевства. Прошипел он так тихо, что большую часть фразы я скорее прочла по губам, чем расслышала. Нет-нет, всё отлично. Обожаю гамаки, а тут ещё и качка, самое то для крепкого сна. Стараясь разрядить напряжение, я понадеялась, что со стороны наша перепалка выглядит как рядовая семейная ссора. Ничего не ответив, маг забрался на тряпичное ложе, заворочался, борясь за стёжками на одежде, и выругался вовремя схватившись за едва не съехавшую шапку. И как прикажешь спать с этой штукой на голове, или прибьём её к моей макушке, раздосадованно насупился волшебник. Ой, кнув, заёрзала, так и знала, что что-то упускаю. Может, я, Вальдар потянул меня за рукав. Не сейчас, ал, брин. Осикласся отмахиваясь от малыша. Помяугу. Не унимался фамильяр, протягивая ко мне ладошки с растопыренными пальчиками. Я со вздохом подняла якобы сына на руки, стараясь его утихомирить. Но фамильяр ловко вывернулся, запрыгнул к Алистату и стёрнул с него шапку. Ах ты мелкий. Черодиры рывком закрыл голову петернёй, пытаясь спрятать рожки. Но тут же смущённо дёрнул руку. Ловко. Удивлённо уставившись на растрёпанную копну рыжих волос, не обнаружила и тени фейского наследия. Как? Но прежде чем они успели что-то сказать, я уже знала ответ на свой вопрос. Если уж Вальдар при побеге из Темницы сумел принять мой облик, что ему стоит с помощью иллюзии скрыть наш маленький секрет? Долго сможешь поддерживать? Пока рядом с смеягу Маг и фамильяр, понимающе переглянулись, и Алис весело рассмеявшись, прижал малыша к себе. Значит, кому-то придётся спать одной. А вот, дорогая, видишь, как мы тебя любим. Весь Гамак в твоём распоряжении. Почти царская ложа. Я же обещал, что устрою путешествие со всеми удобствами. устроить ты обещал кое-что другое. Насупилась я, вспомнив, как при первой нашей встрече Илдис грозился сжечь меня на костре. Пойду наверх, проветрюсь. Кок на всех парусах мчался вперёд. Корабль достаточно удалился от мер грима, и полярный день постепенно сменялся бледными сумерками. Опершись о борт, я с тревогой смотрела на гигантские льдины, проносящиеся мимо. Один витаизберг заставлял нервно поёжиться. Не похоже, чтобы капитан собирался как-то лавировать между ними. Мы шли напролом. Выдержит ли судно лобовое столкновение с такой громадой? проверять не хотелось. Перегнувшись, я пыталась прикинуть толщину льда, когда корабль резко дёрнулся. Поверхность воды начала стремительно приближаться, но тут меня подхватили за талию и поставили на ноги. Дежавю. Притягивая ближе, выдохнула Листад. Что? Испуганно переспросила я прильнув к нему, и стараясь унять неистово колотящееся сердце. Это какое-то заклинание? Нет, усмехнулся маг. Это всего лишь ощущение, что нечто подобное уже происходило. Помнишь, в башне, когда мы придумывали, как добыть мышиное молоко? Ты неудачно выглянула в незастеклённое окно, и чуть не упала, а я подхватил. Ну вот, держи. Спасибо. Чем могу тебе отплатить? Я смущённо отстранилась. Ничем. Кажется, мы это уже обсуждали. А впрочем, перестань сердиться. ты расстроилась из-за того, что я переманил мальчишку к себе в гамак. Нет. То есть да, но дело не в этом. Мне страшно находиться на деревянной посудине, хоть и называемой надёжной. Самым сердце затянутого льдом мёртвого океана. А что, если мы наткнёмся на одну из этих глыб и пойдём ко дну? Не наткнёмся. Я уже плавал на надёжном много лет назад. Морской путь из Мергрима в Брандгёрт самый безопасный. А даже если это произойдёт. Он мягко приобнял меня за плечи. Корабли построен так, чтобы выдержать столкновение. Его киль из векового дуба, а обшивка сделана в накрой. В когах, ходящих по мёrtвому океану, даже самые массивные балки выпилены из дубовых стволов, что значительно увеличивает стоимость судна, зато делает его крепким и долговечным. К тому же, капитан прокладывает курс с учётом толщины льда, А элементал перед каждым рейсом плавят непроходимые участки. Запомни самая прочная древесина у того дерева, которое росло без доступа к воде, вернее, влаги было недостаточно. Именно такое дерево не гниёт и служит веками. Трудности закаляют. Спокойный голос аลิстата обволакивал и убаюкивалой волнихой же мерного покачивания корабля. Я с любопытством посмотрела на него. Взгляд Чередея блуждал где-то в волнах не то океана, не то собственной памяти. Ты так много знаешь о судостроении. Наверное, тебе приходилось так же успокаивать мэру. Мак поморщился, словно ему вогнали под ногатирскалённую иглу, и умолк. Я успела пожалеть о нечаянно вырвавшихся словах, но тут Талис тихо продолжил. Вообще-то это она меня успокаивала. Я впервые плыл на корабле. Да что там? Я впервые толком вышел из дома, и как бы не хорохорился, дрожал как былинка на ветру. А Марианна, она была очень доброй и понимающей. Помним, как стоял также вцепившись в борт, и вглядывался в горизонт. Даже не заметил, как она подошла. Мая рассказала тогда, что отец с детства учил её, что люди боятся только того, чего не понимают. А значит, достаточно лишь узнать побольше о том, что пугает. Знание вытеснит страх, и для него не останется места. Это она рассказала мне всё о корабле и дворцовых премудростях. Открыла целый мир. Сама понимаешь, Шелиас щедро делился только за трещинами. При упоминании отца нежность во взгляде мага сменилась холодностью. Я покосилась на перстень на его безымянном пальце, до этого сохранявший кристальную прозрачность. В крупном камне завихрилась буря. Нам пора возвращаться в Трюм. Ал, тфу, всё время забываю. Брин там совсем один. Я собралась было убраться подальше от разозлённого чародея, но он удержал за локоть и прижал теснее. За мальчишку не волнуйся, он не пропадёт. Когда я уходил, этот мелкий пакостник успел уже очаровать двух бывалых матросов и выпросить у них сахар из пайка. А сладить с местной командой не каждому под силу. Алиста улыбнулся, развернул меня лицом к океану, а сам встал сзади, положив руки на поручни по обе стороны от моей талии. Его дыхание обожгло шею. Ноги предательски подкосились. Кажется, мне нехорошо, в глазах темнеет, промемлила я, подавшись вперёд, пытаясь не прижиматься к чародею. Нет же, глупышка, просто кок не успевает за ходом солнца. Мы отплыли далеко от берега. Скоро корабль нырнёт в ночь. Тогда тем более пора вниз. Я постаралась поднырнуть под руку Алиса, но он поймал меня и вернул на место. Ещё немного. Немного и что? Мы чего-то ждём? Солнце всего несколько минут назад, висевшее над горизонтом, стыдливо скрылось в волнах, оставив нас наедине. Ты отлично справляешься с ролью мужа, но здесь на нас никто не обращает внимания, и тише сорока. пропустишь самое интересное. Он указал куда-то в темноту неба. С Сомнением вглядываясь вдаль, я собралась было вывернуться из схватки мага, но замерла с разинутым ртом. Небосклон запылал волшебным огнём. Светящаяся полоса, извиваясь, танцевала между незнакомых созвездий. К зелёному цвету добавились розовый и фиолетовый, перетекающие в голубой, синий и жёлтый. Не в силах отвести взгляд от завораживающего зрелища, я нащупала ладонь волшебника. Я же говорил, что покажу, как над мёртвым океаном горит небо. Он сжал мою руку. Ш что это? Северное сияние. Это не такое уж редкое явление, но столь ярким, как здесь, оно не бывает больше нигде. Элементал покинул своё место и спустился в трюм. Парус опал. Как медленно дрейфовал по спокойным водам. Прислушайся, шепнул чародей, коснувшись губами моего уха. Когда в всполохи разгорелись особенно сильно, послышался странный, едва уловимый звук. Что-то среднее между потрескиванием дров в камине, шелестом шёлковых тканей и свистом ветра. Что это? Музыка небесного огня. Переливы на небосводе всегда сопровождает аккомпанемент. но услышать его можно только в морозную и безветренную погоду. Мы ещё немного постояли на палубе, любуясь волшебным зрелищем и слушая тихую песнь северного сияния. А потом Малес загреб меня в охапку. Ты совсем продрогла. Да и Малец без нас объезд весь экипаж пора спать. Безотрывно наблюдая за пылающими небесами, я позволила ему увлечь себя внутрь.